Глава 32. После обеда Хиллы отправились через весь город к детскому центру дневного ухода, когда до его закрытия оставалось полчаса. Каждая минута сверхустановленного срока добавляла 10 долларов к стоимости, что Дэниел уже ощутил один раз на своей шкуре и не хотел больше повторять. Они остановились перед знаком на перекрестке. Дэниел протянул руку и уменьшил громкость приемника, не желая подъезжать к христианскому учреждению, сривущей из колонок новой песни «Nine Inch Nails». Сегодня была очередь Норы выбирать музыку по радио. Он включил поворотник, повернул направо и примерно через полквартала въехал на стоянку возле церкви. Нора первой заметила мигание красных маячков на фоне белого здания. — Дэниел, там то ли пожарная, то ли скорая помощь. Он посмотрел на церковь и увидел стоявшие на холостом ходу машины. «Надеюсь, всего лишь учение», — сказал он. Он занял свободное место на почти пустой парковке. Алиса просунула голову между двумя передними сиденьями, чтобы лучше разглядеть то, о чем говорили родители. В пожарной машине никого не было, однако врач и молодой фельдшер вытаскивали из машины скорой помощи сумки, носилки и каталку. Оба помчались к дверям детского центра, прежде чем Дэниел успел заглушить мотор. «Это не учение», — сказала Нора, а сердце ее забилось быстрее. Она рывком распахнула дверь и побежала через стоянку. Страх внутри нее рос с каждым шагом. «Милая, подожди!» — крикнул Дэниел, отцепляя ремень безопасности и выскакивая из машины. Алиса опустила стекло задней двери. «Папа, что с ней?» Он обернулся к дочери и лишь развел руками, пытаясь списать происходящее на очередную Норину странность. «Оставайся здесь, милая. Мы скоро вернемся». Алиса откинулась на сиденье и прикусила губу, глядя на гипнотическое мерцание мигалок на машинах экстренных служб. Едва Нора открыла ясельную дверь, то сразу же заметила отсутствие администратора на своем обычном месте за регистрационной стойкой. Из палаты в конце коридора донесся женский крик. Сердце Норы заколотилось еще быстрее. Дэниел толкнул двери, когда они уже почти закрылись, и подошел к жене. Из палаты послышался мужской голос. «Сохраняйте спокойствие, полиция скоро приедет!» Нора обернулась на мужа. Он увидел в ее глазах такой страх, какого никогда не видел прежде. И они оба кинулись к палате. Как только они добрались до открытой двери, Нора увидела через порог пожарного, стоящего к ней спиной. Он пытался успокоить кого-то в углу. Врачи и фельдшер опустились на пол. Застыв перед Дэниелом, Нора закрыла рот обеими руками. Он положил ладони ей на плечи и затем посмотрел на сцену, разыгравшуюся в палате. Одна из двух воспитательниц лежала на полу лицом вниз. Врач склонился, над ней закрывая Дэниелу обзор, в то время как фельдшер находился с другой стороны. Дэниел обернулся на нянечку средних лет по имени Мэгги, которая вжалась в стену напротив него. По лицу ее текли слезы в перемешку с макияжем, словно чернила. Пожарный изо всех сил старался перекричать орущих маленьких детей. Все детские кроватки располагались по левой стороне помещения, но не очень далеко от разыгравшегося рядом с ними хаоса. По меньшей мере, три младенца еще оставались в яслях, и их пронзительный вой был оглушителен в этой небольшой комнатке со шлакобетонными стенами. Врач повернулся к пожарному и спросил, «Не хотите нам помочь?» Тот кивнул и присел перед лежащей на полу женщиной. Фельдшер стоял у нее в ногах, а врач возле ее головы отдавал указания. «Ну, начали!» — скомандовал он. «Раз, два, три!» Пожарные фельдшер перевернули ее, в то время как доктор держал ее за шею. Как только она оказалась на спине, врач еще раз сосчитал до трех, и они переместили ее на каталку. В перерывах между их действиями Дэниел сумел разглядеть ее лицо. «Воспитательница!» Оказалось, молодой девушкой ее звали Эмма. На вид она была не старше 18. Свежая кровь покрывала ее щеки, а глаза смотрели на Дэниела, но ничего не видели. Ржавый запах крови пропитал воздух в палате. Медики переговаривались, отдавая друг другу указания, но из-за вопящих детей Дэниел ничего толком не слышал. Наконец Мэгги с другого конца комнаты увидела стоящих на пороге Дэниела и Нору. Она несколько раз Потрясла головой, не в силах поверить в происходящее. Пожарный сказал ей через плечо что-то по поводу детей, и она прошаркала вдоль стены кроваткам. «Все в порядке, дорогие, все в порядке», — говорила она между всхлипываниями, но дети ее не слушали. Она старалась держаться подальше от медиков. Пожарный обернулся и увидел Хилов. Осторожно пробрался к ним, держась противоположной стены комнаты. «Вам лучше уйти отсюда», — сказал он. «Здесь наш ребенок», — ответил Дэниел. Пожарный обернулся на Мэгги изо всех сил, пытавшуюся утихомерить малышей. Повернувшись назад к Дэниелу, он сказал. «Тогда отойдите, пока люди не закончат свою работу. Пожалуйста». Пожарный развернулся лицом к врачу с фельдшером и занял место в углу. Дэниел кивнул и сделал, как ему велели, однако подумал, что еще успеет полностью осмотреть место происшествия. «Нам нужно закрепить ее. Дайте марлю и пластырь», — сказал пожилой врач. «Вы хотите оставить эту штуку у нее в шее?» — спросил молодой фельдшер. «Да, ее дыхательные пути открыты. Если мы уберем эту штуку, то она истечет кровью. Оставим ее как есть». Отдающий указания медик выпрямился и Ехил впервые смог оценить масштаб кровопролития. Эмма лежала неподвижно. Она была бледна и часто неглубоко дышала а из ее шеи торчали ножницы. Кровь отхлынула от лица Дэниела. Он в панике огляделся, пытаясь зацепиться хоть за что-то, что могло его уберечь от желания выблевать съеденное за обедом филе стоимостью 50 долларов. Но закричала, ее крик привлек внимание медиков. «Мам, прошу покинуть помещение», — сказал врач. Он был высоким лысым мужчиной и телосложением, похожим на полузащитника в футболе. «Просто отойдите в конец коридора, пока мы выносим ее!» «Здесь мой ребенок!» — пробормотала Нора, показывая наряд кроваток. Пожарный сделал шаг вперед и посмотрел на Нору. «Они ее быстро унесут. Дайте им пройти!» Данил мягко потянул Нору от двери. «Давай, отнесем ее в машину!» — сказал пожилой врач. Пожарный освободил им дорогу, жестами призывая Хилов отойти подальше. Дэниел и Нора прижались к стене коридора, как им велели, после чего пожарный присоединился к медикам, и они втроем покатили носилки с девушкой на выход. Нора продолжала смотреть на опустевший коридор, забыв про раздающиеся из палаты детские вопли. Она поняла, что ее, малютка, не кричала. Поняла, что кричали двое других, но только не Марен. Дэниел обошел ее и зашел в палату. Мэгги продолжала плакать, укачивая одну из кроваток с орущим в ней младенцем. «Что здесь произошло?» — спросил Дэниел. «Она просто взяла и упала», — давясь всхлипываниями, пробормотала Мэгги. «Упала! Должно быть, она держала в руке ножницы и упала на них!» «О, Боже!» — Дэниел подошел к Мэгги и положил руку ей на плечо, переходя к своей терапевтической манере. «Все будет хорошо». Каждый через это проходит. Нора так и оставалась в коридоре, продолжая смотреть на дверь, откуда только что вышли медики, и слушая, как сирены затихают вдали, она знала, что ничего не будет хорошо. Мэгги продолжала укачивать одного из младенцев. — Мы тогда как раз накормили Грейси, и Генри из бутылочек уложили их. Эмма укачивала Марен. Я пошла на кухню за бутылочкой для нее, и тогда они... Все опять завыли. Я вернулась, а Марин спокойно спала в своей кроватке. А двое других орали. Ну а Эмма... Эмма лежала на полу. С ножницами. В шее. «Боже, всемогущий!» Дэниел потряс головой. «Прямо не знаю вообще, зачем она взяла ножницы», — сказала Мэгги. «Мы вообще не держим ножницы в палате, мистер Хилл. Мы не хотим, чтобы малютки могли пораниться». «Не беспокойтесь об этом прямо сейчас», — — сказал он доверительным тоном. Нора вслушивалась в их разговор из коридора. «Нет никакой причины», — подумала она. «Само зло есть чистый хаос». Дэниел подошел к ряду кроваток. Младенец на другом конце по-прежнему выл, однако Марин в середине сопела во сне. Он взял дочь на руки и прижал к груди. «Какая же ты теплая, деточка!» Мэгги смогла успокоить одного младенца достаточно для того, чтобы его можно было уложить, и поспешила ко второму. — Как же ты могла не проснуться, а? — спросил Дэниел, мягко укачивая дитя. Наконец Нора подошла к двери. Она посмотрела на царивший беспорядок, плачущую женщину, орущего младенца, а затем на своего мужа, укачивающего их дочь посередине лужи крови. «Пандемониум», — подумала она. Дэниел поднял на нее взгляд, но она не смотрела на него. Она не сводила глаз со своего спящего ребенка. Ее идеального, прекрасного, спящего ребенка. И пыталась не думать о том, как один падший ангел когда-то давно тоже поначалу звался идеальным и прекрасным. «Ну, ура!» — позвал Дэниел. Нора увидела висящий труп позади Дэниела. Ее собственный труп, постаревший на десяток лет, однако легко узнаваемый. Глаза трупа вспыхнули оранжевым, затем начали разбухать и искажаться, пока не лопнули от напирающей на них изнутри силы пылающего пламени. Серный запах наполнил комнату, а воздух загустел от повалившего из вентиляции дыма. Мертвый рот Норы скривился в усмешке, а тело поглотили огненные языки. «Нора!» — опять позвал Дэниел. Она вырвалась из транса и опять посмотрела на своего мужа, на свою дочь и на плачущую нянечку. «Все нормально, милая», — сказал Дэниел. «С ней все в порядке». Смарен, все в порядке. Хотела бы она ему поверить.